Демон ворвался в комнату, потянулся к маме когтями, острыми, как бритва. Я изо всех сил вонзил гудящий траакар прямо в грудь демона. Он отшатнулся, глаза были распахнуты неестественно широко. Я даже не представлял, что такое возможно. До моих ушей донеслось какое-то хлюпанье. Может быть, это была его кровь, а может быть, само сердце. Что-то выпало из разлагающегося тела и ухнуло в вакуумную трубку. Демон упал на колени, а тракар продолжал засасывать его внутреннюю жидкость и органы. И я услышал знакомое, тошнотворное шипение плоти, превращающееся в вязкое, черное вещество. Вакуумная трубка свернулась и задымилась от жара. Я отпрянул, глядя, как тело демона начало поглощать само себя, исчерпывая свою жизненную силу, В попытке восстановить ткани, которые он терял. Демон, казалось, разлагался на моих глазах. Медленные волны распада проходили по всему телу, от кончиков пальцев по предплечьям и к ногам через туловище. Я не заметил, как мама подошла ко мне, но сквозь туман, застилающий мое сознание, почувствовал, как она изо всех сил схватилась за меня, и мы оба в ужасе смотрели на происходящее. Я ее совсем не держал. Просто стоял и не спускал глаз с демона. Вскоре от него не осталось почти ничего. Впалая грудь и шишковатая голова, взирающая на меня из еще сохраняющей человеческую форму лужи дымящейся смолы. Он хватал ртом воздух, хотя и не мог представить, что его легкие еще могут дышать. Я медленно стащил себе маску и шагнул вперед, чтобы мое лицо было хорошо видно. Я ждал, что он бросится на меня, обезумив от боли и бешенства, полной жажды забрать мою жизнь, чтобы спасти свою. Но вместо этого демон успокоился. Он смотрел, как я приближаюсь к нему. Его желтые глаза следили за мной. Я подошел вплотную. Демон сделал глубокий вдох, его разорванные легкие трепыхались от напряжения. «Тигр, тигр!» — сказал он прерывающимся шепотом. «Жгучий страх! Ты горишь в ночных лесах!» Он надрывно закашлялся. В каждом звуке слышалась мучительная агония. «Мне очень жаль!» — сказал я. Ничего другого не пришло в голову. Он сделал еще один рваный вдох, задыхаясь собственной разлагающейся плотью. «Я не хотел причинить вам зла!» сказал я ему почти просительным тоном я никому не хотел зла его клыки безвольно торчали изо рта как пожухлая трава не начал было он но страшный приступ кашля остановил его он собрался с силами не говорим им кому не говорить спросила мама от ярости или от усилий или от страха по его ужасному лицу Пробежала последняя судорога, и этот мучительный, ломкий голос произнес последние слова. Вспоминая обо мне, когда я исчезну!» Я кивнул. Демон посмотрел в потолок, закрыл глаза, и остатки его плоти валились сами в себя, крошась и растворяясь, а потом бесформенный холмик шипящего черного вещества стал стекать в дренажное отверстие. Демон был мертв. На улице пошел снег. Глава 19. Я смотрел на черную лужу на полу, пытаясь осознать, что случилось. Минуту назад эта лужа была демоном, а за час до этого демон был моим соседом, старичком, влюбленным в свою жену и угощавшим меня горячим шоколадом. Но нет. Это черное вещество было всего лишь черным веществом, физическими останками тела, которое никогда ему не принадлежало. Жизнь под этой оболочкой, его разум или душа, или что это было? исчезло. Это был огонь, топливом для которого служили мы. Вспоминая обо мне, когда я исчезну. Что он имел в виду? Я поднял глаза, увидел маму и вдруг осознал, что она крепко сжимает мои плечи руками, стоя прямо передо мной. Она заслоняла меня от демона. Когда она это сделала? Мой разум был измотан и темен, больше, чем грозовая туча. «Это был демон!» — сказал я, отстраняясь от нее и направляясь к выключателю насоса. Тихое гудение смолкло, все вокруг погрузилось в тишину. Вакуумная трубка... И крутилась и расплавилась, превратившись в дымящуюся груду омерзительных пластиковых колец. Это напоминало внутренности какого-то механического животного. Лопасть Троакара была забита вязким веществом, и я двумя пальцами осторожно вытащил ее из черной массы на полу. — Демон! — переспросила мама, отступая. — Что? Почему? Почему демон? Почему он здесь? — Он хотел сожрать нас! — ответил я. — Вроде этого. Клейтинский убийца, ма. Тварь, которая забирала человеческие органы. Они ему были нужны, чтобы выжить. — Он мертв. Я нахмурился, глядя на пол. Это больше напоминало остатки костра, чем тело. — Думаю, да, но вообще-то я не знаю, как умирают демоны. — Откуда ты вообще знаешь об этом? — спросила она, поворачиваясь ко мне. Она впилась в меня глазами, словно что-то искала. — Почему ты был на улице? По той же причине, что и ты, — солгал я, — услышал шум и вышел. В доме Кроули что-то происходило. Он что-то делал, убивал, наверное. Я услышал крик. В машине Кроули увидел доктора Неблина. Он был мертв, и я оттащил его туда, где демон не смог бы его найти. Тут появилась ты, и он двинулся сюда. Она разглядывала мое лицо, куртку, пропитанную кровью, мокрую от снега одежду. Я смотрел на нее, она обшаривала взглядом комнату, кровавые следы моих рук на стенах и столах, вязкий прах на полу. Я почти читал ее мысли, они отражались на мамином лице. Я знал эту женщину лучше, чем кого-то другого в этом мире, и понимал лучше, чем себя самого. Она думала о моих социопатических наклонностях, моей одержимости серийными убийцами, вспоминала тот случай когда я угрожал ей ножом, как смотрел на покойников, и все, что она читала, слышала, чего боялась с тех самых пор, когда несколько лет назад выяснилось, что я не похож на других детей. Возможно, она думала о моем отце, склонном к вспышкам насилия, и спрашивала себя, как далеко я пойду, или как далеко я уже зашел. Все эти мысли снова и снова проносились у нее в голове. Она обдумывала разные сценарии, пытаясь понять, чему верить. А потом она сделала нечто такое, что, безусловно, доказывала. На самом деле я совсем не понимаю ее. Она обняла меня. Широко раскинула руки и притянула к себе, одной рукой обнимая мою спину, а другой прижимая к себе мою голову. Это был жест не печали, а приятия. По ее лицу текли слезы облегчения. Она слегка покачивалась, пачкаясь в крови с моей куртки и перчаток, но ее это нисколько не беспокоило. Я тоже обнял ее, понимая, что ей это понравится. — Ты хороший мальчик, — сказала она, еще крепче прижимая меня к себе. — Ты хороший мальчик, ты сделал доброе дело. Я не мог понять, о чем она сумела догадаться, но спросить не отважился, просто обнимал ее, пока она не отстранилась. «Мы должны вызвать полицию», — сказала она, отступая и потирая кончик носа. Потом притворила заднюю дверь и заперла на ключ. «И скорую, если он сделал что-то с Кроули, как ты сказал. Возможно, они все еще живы». Она открыла кладовку, достала оттуда швабру и ведро, потом покачала головой и засунула их обратно. «Они захотят увидеть, все как есть». И она осторожно обогнула горку черного вещества, направляясь в коридор. — Ты уверена, что стоит их вызывать? — спросил я, идя следом. — Они могут нам не поверить. Я прошел по коридору до приемной, в буквальном смысле наступая ей на пятки, пытаясь отговорить. — Мы сами можем отвезти в больницу миссис Кроули, но сначала надо переодеться. Я весь в крови, это может вызвать подозрение. Я вдруг увидел себя в тюрьме, в суде, в дурдоме на электрическом стуле. Что, если они меня арестуют, если решат, что это я убил Неблина и всех остальных? Что, если прочтут записки Неблина, решат, что я помешанный, и бросят в тюрьму?» Мама остановилась, повернулась ко мне и заглянула прямо мне в глаза. «Ты убил Неблина? Конечно, нет! Конечно, нет!» — повторила она как эхо. «И никого другого ты не убивал!» Она сделала шаг назад и распахнула пальто показывая мне кровь на своей ночной рубашке. «Мы оба в крови, и оба невиновны. Полицейские поймут, что мы пытались помочь остаться в живых». Она отпустила полу пальто и снова шагнула ко мне, крепко схватила за руки и чуть сутулилась, чтобы наши лица оказались совсем близко. «Но самое главное, что мы вместе. Я никогда не позволю тебя забрать и не брошу тебя. Никогда. Мы семья. Я всегда буду рядом». Что-то глубоко внутри меня щелкнуло, встало на свое место, и я понял, что всю жизнь ждал от нее этих слов. Они сокрушили меня и одновременно освободили, вместились в мою душу, как давно потерянная частичка пазла. Напряжение этого вечера, всего этого дня, последних пяти месяцев, вышло из меня, как кровь из вскрытой вены. Я впервые увидел себя глазами моей матери. Ни психа, ни шпиона и ни киллера, а грустного, одинокого мальчишку. Я прижался к ней и впервые за многие годы понял, что способен плакать. За те несколько минут, что оставались до приезда полиции, когда мама пошла в дом Кроули, чтобы посмотреть, как они, я вытащил сотовый телефон мистера Кроули из его выброшенного пальто. На всякий случай проверил карманы Неблина и взял и его телефон. Времени у меня не было, поэтому я просто зашвырнул их вместе с телефоном Кэй через забор участка Кроули, подальше, в лес. Там не было никаких следов, только снег, и я надеялся, что со временем смогу их найти и уничтожить. В самый последний момент я вспомнил о трекере и вытащил передатчик из-под кресла в машине Крули, где я его прикрепил. Приемник и передатчик тоже забросил в лес. И тут услышал вдалеке вой полицейских сирен. Вскоре к нему прибавились мигающие маячки, а за ними показалась целая вереница, патрульные машины, машины скорой помощи, машина с бригадой химзащиты и даже пожарная машина. Соседи смотрели с крыльца и в окна, дрожали в наброшенных наспех пальто и тапочках, глядя, как большая армия одетых в разную форму людей заполонила улицу, и отцепила район. Они нашли и сфотографировали тело Неблина. Кэй все еще была без сознания. Ей оказали первую помощь и на максимальной скорости повезли в больницу. Нас с мамой допросили, внимательно изучили и документально зафиксировали все, что обнаружили у нас в морге. Агент ФБР, которого я видел в новостях, допрашивал меня и маму в морге большую часть той ночи. Сначала вместе, потом по одному пока тот из нас, кто был свободен, приводил помещение в порядок. Я поведал ему и всем остальным, кто спрашивал, ту же историю, что рассказал маме, будто я услышал шум, вышел на улицу посмотреть, что происходит, и увидел, как убийца заходит в дом Кроули. Они спросили меня, знал ли я, где находился мистер Кроули, я ответил, что не знал. Они спросили, почему я решил перетащить тело Неблина, но я не мог придумать ничего, что не выглядело бы нелепицей, и поэтому ответил, что мне в тот момент показалось, так будет правильно. Черное вещество у нас в морге, мы старались не афишировать, сказали, что понятия не имеем, как оно там оказалось. Не знаю, поверили они или нет, но в конечном счете все, казалось, были удовлетворены. Перед тем, как уехать, они спросили меня, не хочу ли я побеседовать с психологом. Он поможет мне справиться с одновременной потерей двух человек, которых я довольно хорошо знал. Но я ответил, что встречаться с новым психотерапевтом после потери предыдущего, мне кажется, чем-то вроде измены. Никто не рассмеялся. Рассмеялся бы доктор Неблин. К утру слухи разнеслись по городу и обрели нелепую форму. Клейтонский убийца убил Билла Кроули. Когда тот выехал поздно вечером проветриться, потом на пути к дому Кроули убил Бена Меблина. В доме убийца начал издеваться над Кей, пока соседи, мама и я, не заметили, что там что-то происходит, и не спугнули его. Убийца хотел наброситься на нас, но мы оказали сопротивление, и он сбежал, не оставив никаких следов, кроме таинственного черного вещества, известного по предыдущим нападениям. Никто бы не поверил, что убийца был разлагающимся монстром, поэтому мы и не стали никак объяснять полиции случившееся. Конечно, в этой истории не сходились концы с концами, что вызывало волну самых невероятных слухов. Тела убийцы и Кроули так и не обнаружили, так что не исключалось, что они живы. Но я точно знал, что наши испытания закончились. Впервые за несколько месяцев... Я чувствовал покой в душе. Наверное, я бы оказался под большим подозрением, если бы Кэй не стала моей ярой защитницей Она утверждала, что я хороший мальчик и замечательный сосед, и что мы любим друг друга, как одна семья. Когда в ее комнате нашли мою ресницу, она сказала, что я помогал мистеру Кроули смазывать петли. Когда отпечатки моих пальцев обнаружили на стекле ее машины, она сказала что я помогал проверить уровень масла и давление в покрышках. На каждый их вопрос она отвечала, что я в течение двух месяцев чуть ли не каждый день бывал в их доме. Единственные улики против меня остались на сотовых телефонах, но их так и не нашли. И помимо всего прочего, я был всего лишь подросток. Думаю, они никогда не воспринимали меня всерьез в качестве подозреваемого. Если бы я попытался скрыть от полиции то, что случилось той ночью, то наверняка вызвал бы у них подозрение, Но я выложил все на чистоту, и мы, кажется, завоевали их доверие. Прошло время, и мне стало казаться, что ничего этого не было. Я думал, что смерть демона будет сильнее тревожить меня, что он будет являться мне по ночам или что-то в этом роде. Но вместо этого я все чаще ловил себя на том, что размышляю о его последних словах, «Вспоминай меня!» Я не был уверен, что мне хочется его вспоминать, кровавого убийцу, и я не желал больше думать об этом. Но беда в том, что я о многом не хотел думать и не думал долгие годы, и это принесло мне мало пользы. Пожалуй, настало время внять совет у Коули и начать вспоминать.